Она связала себя словом, а разоблачение мейстера Элиота, как казни Шахерезады, могло подождать и до следующего дня. Ей однако ж не довелось быть точной. Погода выпала скверная, и она долго жалела друзей своих и саму её себя, пока решилась наконец пуститься в дорогу. Когда она добралась до Вайтхарта и вошла к Масгровым, она обнаружила, что опоздала и явилась не первой. Миссис Масгров уже беседовала с миссис Крофт, а капитан Харвилл с капитаном Вентвортом. И тут же ей доложили, что мэр и генриетта, не вынеся ожидания, вышли на улицу. Едва прояснила, но скоро будут и строго-настрого наказали миссис Масгров не отпускать её до их возвращения. Ей оставалось покориться, сесть и сохраняя наружное спокойствие, Безотлагательно предаться тем тревоглениям, которые готовилась она испытать несколько позже. Без промедления, без отсрочки, предалась она блаженной муке или мучительному блаженству. И двух минут не прошло, как капитан Уэнтворт сказал: "Сейчас мы сочиним твоё письмо Харвилл, только снабди меня пером и бумагой". Перо и бумага сыскались на отдельном столике. Капитан Вентворт отошёл туда и почти поворачиваясь ко всем спиной, углубился в писание. Миссис Масгроу выпочтивала миссис Крофт историей помолвки своей старшей дочери, и как раз тем неудачным голосом, который будучи ею принимаем за шёпот, отдавался по всей комнате. Кен не обращались, но поскольку капитан Харвилл, погружённый в раздумья, был не расположен к беседе. Она невольно слышала кое-какие подробности. Например, как мистер Мазгров и мой брат Хейтер обо всём перетолковали. И мой брат Хейтер сказал то-то, а мистер Мазгров ему в ответ то-то. А моя сестра Хейтер разобрала в голову то-то, а молодые люди желали того-то. А я сперва говорю, что этого не бывать, а потом меня убедили, и я уже думаю, мол, а вось либо и обойдётся. И много ещё в том же простодушном роде. Подробности, которые даже и приправлены тонким вкусом, каким не располагала добрая миссис Масгроув, разве только для главных героев всей истории и могли казаться нескушной. Миссис Крофт слушала с примерным терпением, а если и вставляла слово, то всегда очень к статье. Она души надеялась, что джентльмены, поглощённые каждый своим, ничего не услышат. Ну вот с удареня мы хорошенько поразмыслили, заключила миссис Масгро в пронзительном своём шёпотом. И хоть можно бы, кажется, рассчитывать на лучшее, теперь-то уж нечего тянуть, потому что Чарльз у Хейтера не терпится, да и Генриетта не хочет ждать. Мы и подумали, пусть их сразу поженятся и живут себе на здоровье, не они первые, не они последние. По мне, всё лучше долгой помовки. Вот и я говорю, Жива отвелась миссис Крофт. Ушлому молодым жить на скромные средства и сообща преодолевать трудности, чем долгая помолвка. Я всегда говорю, что при обоюдной, "Ох, милая миссис Крофт", восклила миссис Масгроув, не в силах дать ей докончить фразу. По мне хуже нет для молодых людей, чем долгая помолвка. Своим детям я никогда такого не пожелаю. Хорошо просватать невесту, когда знаешь, что через полгода, ну, через год непременно быть свадьбе, а уж долгая помолвка? Да, с ударением. Согласилась миссис Крофт. Тяжелая помолвка, неверная, если нельзя назвать срок, если нельзя предусмотреть, когда сыщются средства для жизни семейственной, неразумный свататься. Всякая мать, на мой взгляд, должна противиться такой помолвке. Разговор принимал интересный для Энн оборот. Она кое-что вспомнила, и все ее охватил трепет. И в тот самый миг, когда глаза ее обратились невольно к отдаленному столику, перо замерло в руке у капитана Вентворда. Он поднял голову, прислушался, тотчас обернулся и бросил на нее быстрый, понимающий взгляд.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 А теперь мне поручено почтительнейше вручить его другой. Что за комиссия для меня ли? А к кому ещё мог он прибегнуть? Я не обману его надежд. Правда, я без сожалений передаю эту честь другому. Вот он и исполнит, кивая на капитана Вентворта. Он как раз и пишет письмо. Губы его дрогнули, и он закончил свою речь словами: "Бедная Фанни!" уж она бы не забыла его так быстро. "Да", отвечала он тихим, расстроенным голосом. "Да, я вам верю. Не в её-то было природе, она боготворила его. Это не в природе всякой истинно любящей женщины". Капитан Харви улыбнулся, как бы говоря: "Вы столь уверены в женском постоянстве?" Она отвечала на немой вопрос его тоже с улыбкой. "Да, Поверьте, мы не забываем вас так скоро, как вы забываете нас. Думаю, это судьба наша, а не заслуга. Тут уж ничего не поделаешь. Мы живём в домашнем кругу, в тиши уединения, во власти собственных чувств. Вас же скоро отвлекают волнения большого мира. Вечно у вас есть дела, цель, занятия всякого рода. Жизнь предъявляет вам свои права, вас рассеивают невольно труды и перемены.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 Я в жизни своей не открывал книги, где не говорилось бы о женском непостоянстве. Да ведь вы скажете, не боясь, что книги-то сочиняют мужчины. Быть может, и скажу. Нет-нет, с вашего дозволения, книги мы уж лучше оставим в покое. У мужчин куда более средств отстаивать свои взгляды, образованность их куда выше нашей. Перо издавна в их руках,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 Она не могла больше говорить, сердце ее было слишком полно, дыхание у нее прерывалось. «Добрая вы душа!» — воскликнул капитан Харвилл и с нежностью коснулся рукою ее плеча. «Я не хочу с вами ссориться, а как подумаю о Бенвике, и вовсе не имею». Здесь внимание их было отвлечено, миссис Крофт собралась уходить. «Ну, Фредерик, мы с тобой, кажется, расстаемся?»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 Он вынул из-под разбросанных бумаг письмо, положил его перед Энн, устремив на нее заклинающий взор. Схватил перчатки и сразу исчез, так что миссис Масгроув даже почти не заметила его появление. Все свершилось в один миг. Не станем и пытаться описать тот переворот, который произвел сей миг в сердце Энн. Письмо, не очень внятно адресованное «Мисс Эээ»,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 Да, я мог быть несправедлив, нетерпелив и обидчив, но никогда я не был неверен. Лишь ради вас одной приехал я в Бат. Я думаю только о вас, не уж-то вы не заметили, не уж-то не угадали моих мечтаний. Я и девять дней не ждал бы, умея читать в вашем сердце, как вы, полагаю, умели читать в моём. Мне трудно писать. Всякий миг я слышу ваши слова, которые переполняют, одолевают меня. Вот вы понижаете голос, но я слышу нотки его и тогда, когда они недоступны для любого другого слуха. Слишком доброе, слишком прекрасное вы справедливы к нам. Вы верите, что мужское сердце способно на верную любовь. Верьте же неизменности её в сердце навеки преданного вам. Фэ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 Не понимая ни слова из того, что ей говорили, она принуждена была сослаться на нездоровье. Тогда они разглядели, какой больной у неё вид, и приступили к ней с сочувствием и заботой. А уж это было несносно. Догадались они уйти и оставить её одну, лучше бы ей не нужно лекарство. Но они обступили её, не отступали, и в смятении она объявила, что должна идти домой. «Господи, милая моя!» — вскричала миссис Масгруф. «Ступайте же, идите скорее и хорошенько отдохните до вечера. Жаль, Сары нет, она бы вас живо вылечила. А сама-то я лечить не умею. Чарлз, вызови-ка ты портшес. Ей нельзя идти пешком». «Какой портшес? Хуже ничего и придумать нельзя было». отказаться от возможности поговорить с капитаном в Антверпене, тихо бредя по городу. Она очень подозревала, что встретила бы его. Нет, это было немыслимо. Портчес был решительно отрынут, и миссис Масгроув, которая могла думать о болезни лишь одного единственного свойства, тщательно удостоверилась, что Энн не упала и не ушиблась. Что нет, в последние дни ей не случалось поскользнуться, упасть, ушибить голову. Да, она совершенно убеждена, что не падала. Отпустил её наконец с лёгким сердцем, в надежде увидеть вечером совершенно оправившейся. Переборов смущение, Энн на всякий случай сказала: "Я боюсь сударения, а что мы плохо условились? Не будете ли вы добры напомнить остальным, Что мы ждём вас всех у себя сегодня вечером. Как бы ни вышло ошибки, вы уж убедите капитана Харвилла и капитана Вентворта, что мы надеемся видеть их обоих. Ах, милая моя, мы очень хорошо условились. Вот вам моя порука. У капитана Харвилла и в мыслях ничего другого нет. Вы полагаете? Но я не спокойна. А я вот так огорчилась. Вы обещаете мне об этом упомянуть, когда увидите их?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 Далее ей возможность подготовиться к встрече с капитаном Вентвортом. Он догнал их, но, словно в нерешительности подойти ему или пройти мимо, ни слова не сказал и лишь посмотрел на неё. Эн успела овладеть собой настолько, что отважно и отнюдь не сурово встретила его взгляд. Её щёки только что бледные вспыхнули румянцем, и движения из неуверенных стали решительными. Он пошел с нею рядом. Вдруг Чарльз сказал, пораженный внезапной идеей. «Капитан Вентвард, а вы куда направляетесь? До Гей-стрит или дальше?» «Я сам не знаю», — в недоумении отвечал капитан Вентвард. «Вы до Бельмонта не дойдете? Вы не будете близко от Кэмпден-Плейс, потому что, если так, я без зазрения совести оставил бы Энн на ваше попечение. Она нынче переутомилась и не может идти одна». А мне бы надо к этому малому на маркетплейс. Он обещался мне показать одно отменное ружьёцо, которое он как раз отсылает. Сказал, не станет его паковать до самой последней минутки, чтобы я стал бы на него поглядел. А если я сейчас не поверну, мне не поспеть. Судя по описанию, очень похоже на ту дустулку, из которой вы сами помните, как-то стреляли в Интерпе. Могли ли тут быть возражения? Лишь самая живая готовность, самое любезное согласие могли быть явлены взору наблюдателя. И удерживались улыбки, и тайком олекались сердца. В один миг Чарльз оказался в самом начале Юнион-стрит, а парочка наша проследовала далее, и после многих вступительных слов они отправились в сторону более тихой и пустынной аллеи.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 Там вновь воротились они в прошедшее, ещё более счастливые быть может обновлённым своим союзом. Чувства их сделали снежнее испытаний, они лучше узнали душу, верность, любовь друг друга. И там, неспешно бродя вверх по пологам у склону, никого не видя кругом, ни важных мужей государственных, ни суетливых хозяек, какетливых барышень, нянек с детьми, Они обменивались признаниями и воспоминаниями, более же всего о том, что прямо предшествовало сей прогулке и было уже, разумеется, самым важным и занимательным. Перебирались в самом малейшей подробности события минувшей недели, а вчерашним и нынешним дне былоговорено без конца. Энн не обманывалась на его счёт. Ревность к мистеру Элиоту была тяжким грузом, вечным сомнением,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 А сцены на набережной и в доме у Харвилов показали ему, как высоко стоит она над всеми. Старания его полюбить Луизу Мазгреву, старания, выявлённые гордостью и рани, уверял он, были безнадёжны. Никогда они задевала Луиза, да и не могла она задеть его сердце. Но лишь в тот печальный день и потом, когда у него явился досуг для размышлений,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 И начал проклинать гордость и безумство напрасных обид, удержавших его от стараний вновь её завоевать, когда случай свёл их снова. Он был наказан жестоко. Едва оправился он от ужасов и угроз совести через несколько дней после несчастья, едва почувствовав себя живым, он почувствовал себя живым, но несвободным.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 Желая по возможности дать отдых ей и самому себе, он отправился к своему брату, намереваясь затем вернуться в Килинг и действовать так, как обстоятельства того потребуют. Шесть недель провёл я с Эдвардом, сказал он, и радовался его счастью. Иной радости было мне не дано. Я её не заслужил.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 Я видел вас в обществе особы, руководившей вас в тот страшный год. Я не имел оснований полагать, что власть её над вами уменьшилась, и я не мог так вдруг себя преодолеть. А мне казалось, отвечала Энн, что обращение моё с вами могло бы вас избавить от сомнений. Нет, нет, непринуждённое обращение ваше могло быть всего лишь следствием помолвки вашей с другим. В таком убеждении я вас и покинул, и однако ж решился снова искать с вами встречи. Утром Надежда вернулась ко мне, и потому я позволил себе ещё задержаться в бате. И вот Эн снова была дома, и куда счастливее, чем подозревали её домашние. Все утренние страхи, все тревоги рассеялись после этого разговора.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 Сияющая при хорошенькой от счастья, вызывая общее восхищение и ничуть его не сознавая, она для каждого находила добрые и милые чувства. Тут был мистер Эллиот, она избегала, но она жалела его. Были Уоллисы, она забавлялась зная их мысли. Леди Дэйур Импул и мисс Картерэт скоро им предстояло сделаться всего лишь безвредными кузинами. Она не замечала миссис Клей и обращения отца и сестрицы с гостями, ничуть её не задевало. С Масгровыми она болтала просто и весело, с капитаном Харвилом задушевно, как с братом. Вслед за раз сопыталась завести разговор, которому мешала восхитительная тайна. К адмиралу и миссис Крофт испытывала нежное расположение и особенный интерес, который та же тайна побуждала её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 Пока мисс нет, но для неё есть ещё надежда на моё прощение. Я надеюсь, мы с ней полюбим друг друга. Но я тоже думал о прошедшем, и невольно мне представился вопрос: не был ли кое кто ещё злейшим врагом моим, даже чем эта дама? И это я сам. Скажите,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 До сей поры пребывал я в завидной надежде, что всеми милостями судьбы я сам себе обязан. Я кичился тем, что частными трудами добивался я заслуженной награды, как иным великим людям в обратных обстоятельствах, прибавил он с улыбкой. Придётся мне покориться своей блаженной участи. Мне должно научиться выносить счастье, какого я не стою.